Утром следующего дня химикам определили заниматься по расписанию, что означало 4 часа на плацу тянуть ножку, ходить строем и орать песни. Прежде чем приступить к муштре, Стоило Хряков пригласил Мудрецкого следовать за ним. Чему лейтенант не удивился? Его мучил только один вопрос. «Зачем?» Войдя к себе... Подполковник занял место за рабочим столом и пригласил командира взвода садиться. Юра сел. Ну что, пить будешь? спросил, глядя в глаза стойлохряков. Мудрецкий поднялся. Товарищ, подполковник, такой рабочий день только начался. Ответ правильный. Согласился стойлохряков. Я тебе и не предлагаю, я просто спрашиваю. Ты вообще, в принципе-то, по жизни пить будешь?» Мудрецкий решил отмолчаться, поправляя лишь в нервном тике новенькие очки, которые выправил себе в один из выходных дней, съездив в Самару. «Да ладно, чего трясешься?» расхохотался с той лохряков. Рейтенант опустил руки по швам, И тоже стал тупо улыбаться. «Сейчас получишь от меня спецзадание. Иди сюда!» Стойла лохреков, достал из стола карту и разложил ее на столе. «Вот это Самарская область!» «Ну да!» — согласился Мудрецкий, глядя на очертания. «Поедешь сюда, сюда, сюда и сюда!» Найдешь там воинские части, вот тебе список. Комбат передал лейтенанту два листочка, выдранных из блокнота. Здесь написаны номера частей и как к ним проехать. Найдешь вот этих вот людей, там все написано. Мудрецкий глядел в листочки и гугукал в знак понимания, яко младенец. Скажешь что от меня? Дальше будешь делать то, что тебе велят. Мудрецкий все-таки осмелился спросить про то, чего велят. Не волнуйся, убивать никого не надо. Просто возьмешь с собой троих. Одного водителя, двух грузчиков. Будете металлолом грузить. Объедешь все четыре точки на КамАЗе. Тебе для этого дела длинномер выделят стентом. И вернешься обратно, вот и все. И за сколько надо успеть? Мудрецкий глядел на пункты, в которые необходимо было попасть. Ну, как справитесь? Лучше суток задвое. На больше задерживаться нежелательно. Кого с собой возьмешь? Если грузить, это значит Простаков. Если водитель, то Резинкин. А еще кого? — Ну, этого возьму, Валетова. — Да зачем тебе такой мелкий-то? Он там себе пупок надорвет. — А это не важно. Главное, его простаков слушается. — Сейчас еще одного здорового возьму, так Леха заставит того работать, а сам отлынивать будет. А если маленький поедет, то он живо простаков оседлает, И для того, чтобы самому особо не напрягаться. Комбат, слушая такие доводы, соглашался. «Да, здорово, лейтенант, хорошим преподавателем становишься, начинаешь разбираться в человеческой психологии, но опить-то будешь?» Сержант Батраков никогда не находился в хорошем расположении духа во время занятий по строевой подготовке. И не потому что ему приходилось топать в строю совсем наоборот он был вынужден из за того что когда то сам отличился на этих занятиях теперь муштровать своих же товарищей при этом делал он это весьма качественно но только в те мгновения когда рядом появлялся какой нибудь офицер пока мудрецкий общался с комбатом в штабе дембель женя Пару раз вяло прогнал по плацу химиков, затем построил их в две шеренги в тенечке. И так они стояли, переговариваясь друг с другом и отбывая номер, пока не подошел их взводник. Мудрецкий выдернул из строя Простакова, Резинкина и Валетова, а остальным приказал заниматься по программе вплоть до обеда. На приказание сержант Батраков вяло ответил. «Есть — Есть. Скорчил злую рожу и гаркнул. — Челло. Взвод поспешил выпрямить коленки и задрать подбородки. — Хорошо, командыш, — похвалил Мудрецкий. — Даже у меня так не получается. После того, как лейтенант увел троицу, Батраков, оглядев своих же товарищей, Двинул перед строем фразу. «Кто бы знал, как я тут заколебался кирзу топтать!» «Смирно!» Солдаты служили уже не первый день, и такие детские вопросы, куда их сейчас определят, и долго ли им придется отсутствовать в части, не задавали. Само собой, если подъехал прапорщик Евздрихин, И спросил, и «Те ли эти самые, которые поедут?» Которые поедут, сразу смекнули. Вряд ли к обеду их возвернут обратно, а то и ужина пропустят. Но если так, то надо с собой сухпай брать. Беспокоясь о собственном желудке, Простаков потихоньку на ушко спросил Мудрецкого. «Товарищ лейтенант, а про питание Стоило Хряков, собирая в дорогу командира взвода, выдал ему наличными тысячу, для того, чтобы не забирать в столовую жрачку и не светиться во избежании ненужных разговоров. Подполковник доходами от проданного металла не собирался делиться в части ни с кем, и чем тише будет проделана вся эта операция, тем лучше. И Евздрихин. На служебном уазике отвез команду не в парк, а на машинный двор сельхозкооператива, что находился на окраине поселка Чернодырье. Здесь их уже ждал подготовленный КАМАЗ, длинномер с гражданскими номерами. Высоченные борта, затянутые сверху новеньким брезентом, наводили на мысли о тяжелой работе. Кроме грузовика, на территории, огороженной бетонными плитами, находились еще два старых автобуса. Один полуразобранный комбайн, несколько огромных колес от Кировца, стоящих вдоль одной из стен, а также остов раздолбанного 408-го москвича и непонятно каким образом еще не вывезенного отсюда на свалку.